Глава четвертая. Проект нового дома. Через три дня после обеда у Суизина, Сомс Форсайт, выйдя на улицу, затворил за собой выкрашенную в зеленую краску парадную дверь своего дома и, оглянувшись с середины сквера, окончательно убедился, что дом необходимо окрасить заново. Он оставил жену в гостиной. Она сидела на диване, сложив руки на коленях, и, очевидно, ждала, когда он уйдет. В этом не было ничего необычного. В сущности говоря, так случалось ежедневно. Он не мог понять, почему Ирен так плохо относится к нему. Ведь он как будто не пьяница. Разве он влез в долги? Играет в карты? сдержанный язык? Груб? Разве он заводит предосудительные знакомства, проводит ночи вне дома? Совсем наоборот. Глубоко затаенная неприязнь, которую Сомс чувствовал в Ирэн по отношению к себе, оставалась для него загадкой и служила источником сильнейшего раздражения. То, что ее замужество было ошибкой, и она не любила его, Сомса, старалась полюбить и не смогла, Все это, разумеется, не причина. Тот, кто способен представить себе такую нелепую причину для объяснения ее натянутых отношений с мужем, не может называться форсайтом. И поэтому Сомсу приходилось во всем винить жену. Никогда в жизни не встречал он женщины, которая бы так влекла к себе, где бы они ни появлялись вместе. Сомс неизменно замечал, как все мужчины тянулись к Эрен. Взгляды, движения, голос выдавали их. Окруженная таким вниманием, она держалась безукоризненно. Мысль о том, что Эрен была одной из тех женщин, нечасто встречающихся в англосаксонской расе, которые рождены любить и быть любимыми, для которых без любви нет жизни, разумеется, ни разу не пришла ему в голову. Он смотрел на ее обаяние, как на часть той ценности, которую она собой представляла, будучи его вещью. Но это наводило на мысль, что Ирен могла не только получать, но и дарить, а ему она ничего не дарила. «Но зачем же тогда было выходить за меня замуж?» — непрестанно думал Сомс. Он уже забыл время своего сватовства. Те полтора года, когда он осаждал и преследовал Ирен. измышляя всяческие способы, чтобы развлечь ее, поднося подарки, раз за разом делая ей предложения и отваживая других поклонников своим постоянным присутствием. Он уже забыл тот день, когда, умело воспользовавшись приступом отвращения, которое вызывала у нее домашняя обстановка, он увенчал свои старания успехом. Если Сомс и помнил что-нибудь... так только ту капризную грацию, с которой золотоволосая темноглазая девушка обращалась с ним. И, разумеется, он не помнил выражение ее лица, выражение отчужденности, покорности и мольбы, когда в один прекрасный день она сдалась и сказала, что будет его женой. Это было то настоящее пылкое поклонение, столь превозносимое и писателями, и простыми смертными, когда влюбленный, сумев наконец сделать металл податливым, получает награду за свои труды и вступает в жизнь счастливую, как звон свадебных колоколов. Сомс повернул в восточном направлении, упрямо держа с теневой стороны улицы. Дом необходимо отремонтировать или надо строиться за городом и переезжать туда. В сотый раз за последний месяц он принялся обдумывать этот план. Никогда не следует торопиться. Средства есть. Доходы вырастают до трех тысяч фунтов в год. Правда, капитал у него не такой солидный, как считает отец. Джеймс был склонен преувеличивать состояние своих детей. — Тысяч восемь я легко могу потратить, — соображал Сомс. и не надо будет обращаться к Робертсону или к Николлу. Он остановился у одной из витрин, где были выставлены картины. Сомс был любителем живописи. Небольшая комната в доме номер 62 на Монпелье-сквер была заполнена холстами, стоявшими вдоль стен, так как их негде было вешать. Он привозил картины домой, возвращаясь из Сити, обычно уже в сумерках. А по воскресеньям заходил в эту комнату и целыми часами поворачивал картины к свету, изучал надписи на обороте и время от времени отмечал что-то в записной книжке. По большей части это были пейзажи с фигурами на переднем плане, символ какого-то тайного протеста против Лондона с его высокими домами и бесконечными улицами, где протекала его жизнь и жизнь людей его племени и класса. Иногда Сомс брал одну-две картины и, отправляясь в Сити, останавливал Кэп у Джобсона. Он редко показывал кому-нибудь свою коллекцию. рэн мнение которой он втайне уважал, и, вероятно, поэтому никогда о нем не справлялся, бывало здесь очень редко, только в тех случаях, когда ее призывал долг хозяйки. Ей не предлагали посмотреть картины, и она не смотрела их. Для Сомса это было еще одним поводом для обиды. Он ненавидел эту гордость и втайне боялся ее. С зеркального стекла витрины на Сомса смотрело его собственное отражение. На гладких волосах, видневшихся из-под полей цилиндра, лежал такой же глянец, как и на самом цилиндре. Бледное узкое лицо, линия чисто выбритых губ, Твердый подбородок с остальным отливом от бритья и строгость застегнутой на все пуговицы черной визитки придавали ему замкнутый и непроницаемый вид. Пронизывали весь облик невозмутимым подчеркнутым самообладанием, только глаза, холодные, серые, напряженные, залегшие между бровями складкой, глядели на Сомса печально, словно знали его тайную слабость. Он рассмотрел картины, подписи художников, прикинул, сколько эти вещи могут стоить, не испытывая удовлетворения, которое обычно доставляла ему такая мысленная оценка, и пошел дальше. В доме номер 62 можно прожить еще с год, если решиться строить новый. Время для стройки самое подходящее, деньги уже давно не были так дороги, А лучше того места, которое он присмотрел в Робин-Хилле весной, когда ездил туда по делу Николла, ничего и быть не может. Двенадцать миль от гайд-парка, цены на землю наверняка поднимутся, всегда можно будет получить больше, чем заплатил. Такой дом, если его выстроить в хорошем стиле, верные деньги». Сознание, что он единственный в семье будет обладателем загородного дома, не имело особенного значения для Сомса. Истый Форсайт считает всякие сантименты, даже сантименты, связанные с общественным положением, роскошью, о которой можно думать только после того, как аппетиты будут утолены другими, более существенными вещами. Увести Ирен из Лондона Лишить ее возможности встречаться с людьми, увести от друзей и от тех, кто сбивает ее с толку — вот что самое главное. Она слишком подружилась с Джун, Джун его не любит. Он отвечает ей тем же. Они ведь одной крови. Дом нужно выстроить в хорошем стиле, чтобы стоимость его сразу бросалась в глаза. Что-нибудь единственное в своем роде. как дом Паркса с башней. Но Паркс сам рассказывал, что архитектор разорил его. От этих людей всегда можно ждать. Если архитектор с именем, он втравит в такие расходы, что только держись, да еще заставит считаться со своими причудами. Брать же рядового архитектора не стоит. Башня Паркса исключала всякую возможность приглашения рядового архитектора. Вот почему Сомс подумал о бассейне. После обеда у Суизина он навел справки, в результате которых получил скудные, но вместе с тем утешительные сведения. Архитектор новой школы. Талантливый? Безусловно, талантливый. Только немножко... Немножко витает в облаках. Сомсу так и не удалось разузнать, какие дома бассейне уже построил и сколько он берет. Впечатление же создалось такое, что можно будет поставить свои условия. Чем больше Сомс думал об этом плане, тем больше он ему нравился. Все будет обделано в семейном кругу, к чему форсайты стремятся почти инстинктивно. Кроме того, Сомс сможет приобрести архитектора, если и не совсем по дешевке, то с пониженной пошлиной. А это только справедливо, принимая во внимание, что Бассини будет предоставлена возможность обнаружить свои таланты, так как дом Сомса не должен быть заурядным. Мысль о том, что молодой человек получит хорошую работу, доставляла ему удовольствие. Сомс, как и все форсайты, обладал непоколебимым оптимизмом, когда из оптимизма можно было извлечь выгоду. Контора Бассини помещается на слоун стрит совсем под рукой, можно будет следить за разработкой проекта. К тому же Ирен вряд ли станет возражать против переезда за город, если при этом условии жених ее лучшей подруги получит работу. Может быть, от этого будет зависеть счастье Джун? Ирен не захочет мешать ее счастью, ни в коем случае не захочет, ведь он ее знает. И Джун останется довольна, а в этом есть известная выгода. Басини на вид очень толковый малый. Но, помимо всего прочего, у него есть одна черта чрезвычайно привлекательная. В деловом отношении он несомненный простачок. Денежный вопрос с ним будет нетрудно уладить. Сомс пришел к этому выводу без всякого намерения надуть Басини. Таков был образ мышления у него и у всякого хорошего дельца. У тысячи хороших дельцов сквозь толпы которых он пробирался по лет И с удовлетворением размышляя о том, что с не будет нетрудно уладить денежный вопрос, Сомс подчинялся сокровенным законам великого класса, к которому он принадлежал, законам самой природы. Пробираясь сквозь толпу, Сомс, обычно смотревший себе под ноги во время ходьбы, поднял глаза на собор святого Павла.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 каким-нибудь особенно важным или требующим особенной проницательности делом, он всякий раз заглядывал сюда, и неслышно, как мышь бродил от одной гробницы к другой. Потом также, бесшумно выйдя на улицу, он твердыми шагами шел по чипсайт, и в походке его чувствовалось еще большее упорство, как будто он шел с твердым намерением купить вещь, которая только что привлекла к себе его внимание. Сомс зашел в собор и в это утро, но вместо того, чтобы бродить от эпитафии к эпитафии, перевел глаза на колонны и пролеты стен и замер в неподвижности. Под громадными сводами собора его запрокинутое лицо, благоговейное и задумчивое, какими становятся все лица в церкви, казалось белым от падавшего на него мелового отцвета, руки в перчатках,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 Сомс отказался от вина и сразу перешел к делу. — Если в воскресенье у вас не предвидится ничего более интересного, давайте съездим в Робин-Хилл. Я хочу посоветоваться с вами относительно одного участка для постройки. — Вы думаете, строится? — Может быть, — сказал Сомс. — Только никому не рассказывайте об этом. Я просто хочу посоветоваться с вами. — Понимаю. — сказал архитектор. Сомс оглядел комнату. — Высоко вы забрались, — заметил он. — Все подробности о характере и размерах работы Бассини, которые ему удастся подметить, могут пригодиться в будущем. — Пока что мне здесь удобно, — ответил Басини. Вы просто привыкли к роскоши. Он выбил трубку и пустую опять сунул ее в рот. Так, вероятно, ему было легче разговаривать. Сомс заметил, что счёки у Басини впалые, должно быть от постоянного сосания трубки. — Сколько вы платите за такое помещение? — спросил он. — Пятьдесят. И не плачу, а переплачиваю, — ответил Басини. Ответ произвел на Сомса благоприятное впечатление. — Да, дороговато, — сказал он. Я заеду за вами в воскресенье, часов в одиннадцать. И в следующее воскресенье он заехал за бассейне в кабриолете и повез его на вокзал. На станции в Робин-Хилле лошадей не оказалось, и они прошли полторы мили до участка пешком. Было первое августа, прекрасный жаркий день, в небе не облака. Их башмаки... поднимали желтую пыль на прямой узкой дороге, взбегавшей на вершину холма. «Гравий!» — заметил Сомс и поглядел искоса на пальто бассини. Из карманов этого пальто торчали связки бумаг, под мышкой архитектор нес какую-то замысловатую папку. Сомс заметил эти, а также и еще кое-какие подробности. «Только талантливый человек!» или действительно пират, мог позволить себе такую небрежность в костюме. И хотя эксцентричность Басини возмущала Сомса, до некоторой степени он даже остался доволен ею, как признаком известных качеств, суливших ему самому выгоду. Если этот малый умеет строить дома, стоит ли обращать внимание на его костюм? — Я уже говорил вам, что пока держу постройку в секрете, — сказал Сомс, — и вы тоже никому не рассказывайте. Я никогда не говорю о своих делах, пока они не закончены. Бассини мотнул головой. — Только заикнись, женщине, о своих планах, — продолжал Сомс, — конца не увидишь болтовне. — Да, — сказал Бассини, — уж эти женщины... В глубине души Сомс давно пришел к такому же заключению. Правда, он никогда не высказывал этой мысли вслух. А пробормотал Сомс. Значит, вы уже начинаете? Он запнулся, но не сдержал себя и закончил с раздражением. Джун тоже с характером. Всегда этим отличалась. Характер не такая уж плохая вещь для Ангела.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 Сомс пришел в замешательство. — Агент живет вон в том коттедже. Он даст нам позавтракать. Давайте сначала поедим, а потом уже приступим к делу, — сказал Сомс. Он снова пошел первым к коттеджу, где их встретил агент Оливер, высокий человек с мясистым лицом и седеющей бородой. За завтраком Сомс почти ничего не ел, разглядывал бассини и раза два —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 Но самая прелесть была в том, что агент, как Сомс был уверен, в действительности не считал участок дешевым. Значит, его собственная интуиция взяла верх над интуицией агента. — Дешево или дорого, я все равно куплю, — думал Сомс. Жаворонки взлетали у него прямо из-под ног, в воздухе порхали бабочки, от густой травы шел нежный запах. Из леса, где, спрятавшись в зарослях, ворковали голуби, тянуло папоротником, и теплый ветер нес издалека мерный перезвон колоколов. Сомс шел, опустив глаза. Губы его то сжимались, то разжимались, словно в предвкушении лакомого кусочка. Но, дойдя до места, он не нашел там бассейне. Подождав несколько минут, Сомс пересек пустырь, ведущий к склону холма. Он хотел было крикнуть, но побоялся звука собственного голоса. На лугу было пустынно, как в прериях. Тишину нарушала только беготня кроликов, прятавшихся по своим норкам, и песнь жаворонка. Сомса, вожака головного отряда великой армии форсайтов, несущих цивилизацию в эту глушь, угнетали тишина луга, пение незримых жаворонков и душный пряный воздух. Он повернул было назад, но в эту минуту увидел Басини. Архитектор лежал, растянувшись под громадным старым дубом, поднимавшим над самым откосом свои могучие ветви с густой листвой. Сомсу пришлось тронуть Басини за плечо, чтобы тот заметил его. — Алло, Форсайт, — сказал архитектор, — я нашел самое подходящее место для вашего дома. Посмотрите. Сомс постоял, посмотрел, потом сказал холодно, — Может быть, ваш выбор и неплох, но этот участок обойдется мне в полтора раза дороже. Плюньте на цену, полюбуйтесь, какой вид! Почти около самых ног у них расстилалось золотистое поле, кончавшееся небольшой темной рощей. Луга и изгороди уходили к далеким серо-голубым холмам, вдали справа, Серебряной полоской поблескивала река. Небо было такое синее, солнце такое горячее, Казалось, что лето царит здесь вечно. Пушинка чертополоха проплыла мимо них, Упоенная безмятежностью воздуха. Над полем дрожал зной. Все кругом было пронизано нежным, еле уловимым жужжанием, Словно мгновение радости, в буйном веселье, проносившееся между землей и небом, шептали что-то друг другу. Сомс продолжал смотреть. Против воли что-то ширилось у него в груди. Жить здесь и видеть перед собой этот простор, показывать его знакомым, говорить о нем, владеть им. Щеки его вспыхнули. Тепло, блеск, сияние. Захватили Сомса так же, как четыре года назад, его захватила красота Ирен. Он взглянул украдкой на бассине, глаза которого, глаза полудикого леопарда, как его назвал кучер старого Джолиона, с жадностью блуждали по ландшафту. Яркое солнце еще сильнее подчеркивало резкие черты его лица, выдающиеся скулы, подбородок, вертикальные складки на лбу. и сомс с неприязненным чувством глядел на это суровое вдохновенное бездумное лицо мягкая волна зыби прошла по полю и ветер тепло пахнул на них какой дом я бы вам здесь построил сказал Басини, прервав наконец молчание но «Ну еще бы сухо ответил сомс ведь вам не придется платить за него. тысяч так за восемь, я выстрою вам дворец. Сомс побледнел, он боролся с собой, потом опустил глаза и сказал упрямо «мне это не посредством. и направил свои медленные осторожные шаги обратно на первый участок. Они пробыли там еще некоторое время, обсуждая детали будущего дома. А затем Сомс вернулся в коттедж к агенту. Через полчаса он вышел и вместе с Басини отправился на станцию. — Так вот, — сказал Сомс, еле разжимая губы, — я все-таки остановился на вашем участке. И снова замолчал, недоумевая, каким образом этот человек, которого он не мог не презирать, заставил его, Сомса, изменить свое решение.